Азовские походы стали переломным моментом. У Мазепы устанавливаются особо доверительные отношения со многими деятелями Петровской эпохи. Совместные участие в военных действиях, совместная походная жизнь, общие победы и поражения всё это, разумеется, наполняло новым содержанием старые знакомства. Иван Степанович не случайно в глазах рядовых казаков и запорожцев всё больше превращался в верного союзника царя. Казаки кричали, что гетман постоянно ездит в Москву и получает там царские милости, а о них не заботится. Под этим прежде всего имелась в виду безоговорочная поддержка гетманом внешних стратегических планов Петра и его военных кампаний. Взаимная симпатия и дружба связывали Мазепу с Борисом Петровичем Шереметевым, чему безусловно способствовал совместный триумф под Кизикерменом. Дружественные отношения были у него и с князем Папой Никитой Зотовым. Так этот Петровский фаворит направил своего сына на учёбу в Киев, в Магелянскую академию и просил в связи с этим гетмана о покровительстве. В 1696 году в Москву возвращается из китайской ссылки Фёдор Алексеевич Головин и сразу же занимает ведущее место среди петровских дипломатов вместе с Лефортом, возглаяя великое посольство. Когда в марте 1699 года Лефорт умер, генерал-адмиралом был назначен Головин, получивший в своё ведение все иностранные дела. Именно с этого момента Роль Ивана Степановича в разработке и осуществлении внешней политики Петровской России приобретает особое значение прежде всего на первом этапе Северной войны но ещё и до Головина Мазепа привлекался к решению внешнеполитических задач В 1690 году по царскому указу гетман вёл переговоры с крымским ханом. В частности, Лев Кирелоч Нарышкин осуществлял при содействии гетмана контакты с мунтянским молдавским господарем Емельяном Украинцев, вёл консультации с Мазепой о межевании границ с Турцией по Константинопольскому миру. Парадокс внутренней политики Мазепы заключался в том, что создавая процветающую гетманщину, Он вызывал недовольство практически всех слоёв населения. Такое непонимание современниками своего правителя часто встречается в истории. Можно вспомнить, например, Ришелье или Людовика XI, которых ненавидели при жизни и славили после смерти. Глобальные замыслы зачастую видны только на расстоянии, а при ближайшем рассмотрении недоступны пониманию окружающих. По выражению Жана Болюза, народ на Украине свободолюбивый и гордый, и мало любит тех, кто им управляет. Старшина считала, что Мазепа посягает на их права, на их стремление превратиться в полноправных помещиков по примеру российских или польских. Для большинства из них были важны личная власть и благосостояние, а не идеи государственного строительства. Казаки обвиняли Мозепа в нарушении старых привилегий и вольностей, в тяготах военной службы на фронтах Петровских войн, крестьяне были недовольны ростом налогов, запретом записываться в казаки, разорениями, связанными с переходами армий через территорию Украины. К хорошему привыкают быстро, и люди уже забыли страшные годы руины, не обращали внимания на общий экономический рост и процветание. Как уже отмечалось выше, у Мазепы не было детей. Его жена тихо проживала в своих имениях. Её имя не упоминалось в источниках вплоть до её смерти в 1702 году. Всё своё внимание, не растраченные отцовские чувства, Иван Степанович отдал воспитанию племянников, сыновей своей сестры, Ивана Обидовского и Андрея Войноровского. Будучи уже гетманом, Мазепа направил тринадцатилетнего Обидовского на обучение в Киево-Магилянскую академию, где тот проучился 4 года. 1689-1693. В 1691 году Иван был послан дядей в Маскву к царям в составе делегации от Академии. Он получил от Петра большие пожалования в рыльском уезде. Вскоре Мазепа выхлопотал для него звание стольника, а потом и украинское имя Апального Михаила Гадицкого. В 1695 году в 19 лет Обидовский стал полковником крупнейшего нежинского полка. Участвовал в Озовских походах, отличался большими способностями и рассматривался как самый вероятный наследник Мазепы. Андреевой Наровский тоже учился в Киево-Магелянке. Видимо, гетман не считал его способным к военной карьере а потому направил продолжать образование в Дрездене для будущей политической карьеры. Особым человеком в окружении Мазепы был Филипп Орлик. Он происходил из чешского рода, хотя мать его была православной. Учился в Виленском иезуитском коллегиуме, а затем в Киево-Могилянке. Именно там его таланты заметил Стефан Еворский, тогда профессор академии. Кроме украинского, русского и церковнославянского, он свободно владел польским, болгарским, арабским, латинским, немецким, шведским и турецким языками. После получения образования Орлик работал писарем в Киевской митрополии. Его имя и таланты были хорошо известны. Славился он своими особенностями в написании писем, манифестов, панихириков. Писал также стихи, Именно ему в 1698 году был заказан панигирик в честь свадьбы Абидовского, Хипомена с Сармаки. Мазепа стал главным покровителем Орлика, непосредственно участвовал в его карьере. Среди полковников близких Мозепи были Даниил Апостол, Миргородский и Дмитрий Горленко Прилуцкий, украинские высокообразованные шляхтичи, разбиравшиеся в юриспруденции и военной стратегии. Но это была немногочисленная элита, для которых высокие материи понятия гетманчина, отечество, свобода не были пустыми словами, прикрывавшими личные амбиции. Им противостояла значительно более многочисленная оппозиция. Особенно остро опасность чувствовали городовые казаки. Им было что терять. В со времён возникновения казачества именно они играли роль политической элиты Украины, принимая самое активное участие в жизни страны, в выборах старшины и прочем. Политика Мозепа, создававшего новую гвардию из охотничьих войск, была для них весьма опасна. Неудивительно, что именно в их среде возникает очередной заговор и готовится донос на гетмана. Доносчиком стал некий Стародубит Суслов, который заявил русскому резиденту в Польше диакону Никитину, что поляки собираются вернуть себе Украину и с этой целью якобы ведут активную переписку с Мозепой. Обвинения, которые выдвигались против гетмана, недвусмысленно демонстрировали, из каких кругов они исходили. Суслов заявлял, что Мазепа окружил себя поляками, все начальные люди, что у Обидовского нет ни одного слуги казака, что у казаков жалоба великая, что все их прежние вольности отняли, а земли все разобрали что в милости только компанейские полки, в которых нет ни одного природного казака, все поляки. Обвинял Суслов и архимандрит Такийевского Кириловского монастыря и Накентия монастырского в сношениях с Иосифом Шумлянским, что, учитывая недавние события, выглядело совсем фантастичным. Суслов заявлял, что имеет и некую иную информацию, которую скажет только лично царю. Его действительно направили в Москву, где выяснилось, что о недовольстве казаков он слышал от людей Полея, бежавших из Переславского полка. Копию речи Исусова направили Мазепе, при этом Пётр велел написать, что слухом не верит и в гетмане не сомневается. Вслед за этим в Батурин направили и самого доносчика с позволением его пытать.